Его голос был отчетлив и резок, но ему не хватало силы. Уилл понял, что незнакомец борется с изнеможением, значит, он все-таки ранил своего таинственного противника. Мальчик все еще лежал на камнях, совершенно измученный. Он различал только силуэт склонившегося над ним человека, но не видел его лица. А человек потянулся зачем-то в сторону, и через несколько секунд у и л почувствовал изумительную, успокаивающую прохладу. Начав с обрубков пальцев, незнакомец втирал ему в руку какую-то мазь. «Что вы делаете?» — сказал у и л «Лечу твою рану. Лежи спокойно». «Кто вы?» Я единственный, кто знает, для чего предназначен твой нож. Подними руку. Вот так. Не шевелись. Ветер разгулялся вовсю, и на лицо у выла упали несколько капель дождя. Мальчика сотрясала дрожь, но он все-таки приподнял свою левую руку правой, а незнакомец добавил на обрубки еще мази и крепко перебинтовал его руку чистой полотняной тряпицей. Закончив перевязку, человек тяжело опустился на земь и тоже лег рядом. Под действием мази рука у в ы л а уже слегка онемела, и это было истинное блаженство — Он попытался сесть и рассмотреть своего целителя. Но мрак сгустился еще сильнее. Уилл вытянул руку и коснулся груди лежащего человека. Сердце билось в ней, как птица за прутьями клетки. «Да», — хрипло сказал человек, — «попробуй-ка, вылечи это». «Вы больны?» Скоро мне станет лучшим. Так значит, нож у тебя. Да. И ты умеешь им пользоваться. Да, умею. Но вы же из этого мира. Иначе откуда вам о нем знать? Слушай и не перебивай, — сказал человек. Он с трудом поднялся и сел. Если ты носитель ножа, Перед тобой стоит такая великая цель, Какой ты и представить себе не можешь. Это же надо. Ребенок. Уму непостижимо. Но стало быть, так суждено. Скоро будет война, мальчик. Самая грандиозная битва — С начала времен. Прежде уже было нечто подобное, Но на сей раз должны победить те, На чьей стороне правда. За все долгие тысячи лет человеческой истории На нашу долю доставались только ложь, Пропаганда, жестокость и обман. Пора нам начать все заново. но теперь уж по-настоящему. Он сделал паузу, чтобы отдышаться. В груди у него хрипело. «А твой нож...» — продолжал он через минуту. Эти старые философы и понятия не имели о том, что они создали. Изобрести инструмент, способный расщеплять мельчайшие частицы материи, И «Использовать его для того, чтобы таскать леденцы?» Им и в голову не приходило, что они сделали единственное на всю вселенную оружие, которым можно поразить тирана, властителя, бога. м е т е ш ангелов закончился неудачей. й потому что у них не было ничего похожего на этот нож. Но теперь... «Я не хотел его! Не хочу и теперь!» — воскрикнул у и л «Если он вам нужен, можете взять! Я ненавижу его и то, что он делает!» «Слишком поздно. У тебя нет выбора». «Ты носитель...» Он сам тебя выбрал. п о л ь ш е того, они уже знают, что ты завладел им. И если ты не используешь его в борьбе против них, они вырвут его у тебя из рук и будут до конца времен использовать в борьбе против нас, всех остальных. Но почему я должен с ними драться? Мне надоели драки. Я не могу драться вечно. Я хочу... Раньше ты побеждал своих врагов? у и л молчал. Потом ответил. Да, наверное. Тебе пришлось драться за нож? Да, но... Значит, ты воин? Прирождённый? «Спорь с чем хочешь, но не со своей собственной природой». Уилл понимал, что незнакомец говорит правду. Но эта правда не была приятна для слуха. Она была горька и тяжела. Похоже, незнакомец понимал это, так как он дождался, пока мальчик склонит голову, и лишь потом заговорил снова. «На свете есть две великие силы», — сказал он, «и они боролись между собой с самого начала времен. Каждое улучшение в жизни человечества, каждая крупица знания, мудрости и порядочности были вырваны одной стороной из зубов другой. Каждый маленький шаг человека к свободе Был поводом для свирепой битвы между теми, кто хочет, чтобы мы знали больше и были мудрее и сильнее, и теми, кто хочет заставить нас быть покорными и смиренными. Теперь две эти силы изготовились к сражению, и каждый из них жаждет заполучить твой нож больше, чем что бы то ни было еще». Тебе выбирать, мальчик. Нас обоих привела сюда судьба. Тебя с твоим ножом и меня, чтобы рассказать тебе о нем. Нет, вы ошибаетесь, вскричал Уилл. ничего такого не искал. Мне хотелось совсем другого. Возможно, ты к этому не стремился, но нашел... «Именно это», — сказал человек во тьме, — «но что я должен делать?» Станислаус Груман, джо пари, джон пари, заколебался. Он хорошо помнил клятву, данную им Ли с к о р с б и и ему было горько нарушать ее, но все-таки он на это решился. «Ты должен отправиться к лорду а з р и л у промолвил он, – «и сказать ему, что тебя прислал Станислаус Груман, и что оружие, которое нужно ему больше всего на свете, находится у тебя. Нравится тебе это или нет, мальчик, но перед тобой стоит великая цель. Забудь обо всем остальном, каким бы важным оно ни казалось, иди». и сделай это. Вскоре у тебя появится проводник. Сегодня в ночи полно ангелов. Твоя рана заживет. Постой, прежде чем ты уйдешь, я хочу, как следует, тебя рассмотреть». Он нащупал во мраке свою сумку, вынул оттуда что-то, замотанное в клеенку, развернул ее, и, чиркнув спичкой, зажег маленький жестяной фонарик. При его свете сквозь гонимую ветром дождевую пыль двое путешественников посмотрели друг на друга. у и л увидел горящие синие глаза на изможденном болезненном лице, упрямый подбородок, покрытый щетиной, которую не сбривали несколько дней, седые волосы, и худое тело, сгорбившееся в тяжелом плаще, отделанном перьями. Шаман увидел стройного мальчика, еще более юного, чем он думал, дрожащего от холода в рваной полотняной рубашке. На его измученном лице читались осторожность, смешанная с отчаянной решимостью. И ненасытное любопытство Увидел его расширенные глаза Под прямыми черными бровями Которые были так похожи На брови его матери И в их взглядах Одновременно вспыхнула первая Искорка какого-то нового узнавания Но в то самое мгновение Когда луч фонаря осветил лицо Джона Парри Что-то вылетело сверху, из тьмы, и он упал замертво, не успев вымолвить ни слова, со стрелой, пронзившей его больное сердце. Дэймон с копа мгновенно исчез. у в ы л сидел ошеломлённый, что-то мелькнуло на краю его поля зрения. Его правая рука стремительно взметнулась вверх, и через секунду он уже сжимал в ней Деймона, трепыхающуюся в ужасе красногрудую малиновку. «Нет! Нет!» — воскликнула ведьма Юта Камайнен, и упала вниз следом за ним, тоже схватившись за сердце. Она неуклюже рухнула на каменистую землю и забилась на ней, пытаясь встать. Но у и л подоспел к ней прежде, чем она сумела подняться на ноги, и приставил чудесный нож к ее горлу. «Зачем ты это сделала?» — крикнул он. «Зачем ты его убила?» «Я любила его, а он меня отверг! Я ведьма! Я не умею прощать!» И поскольку она была ведьмой, ее, конечно, не испугал бы обыкновенный мальчик. Но Уилла... Она боялась. В этом раненом мальчике было больше силы и угрозы, чем Юта Камайнен когда-либо видела в существе человеческой породы. И ведьма трогнула. Она упала на спину, и он нагнулся за ней и схватил ее за волосы левой рукой, не чувствуя боли, только огромное неописуемое отчаяние. «Ты не знаешь, кто он был!» — воскликнул он. «Это был мой отец!» Она замотала головой и прошептала. «Нет! Нет! Неправда! Это невозможно!» «Какая разница, возможно это или нет! Главное, что это правда! Он был моим отцом, и мы оба поняли это в ту секунду, когда ты...» «Его убила, ведьма! Я ждал всю жизнь и прошел весь этот путь. И, наконец, нашел его, а ты его убила!» И он потряс ее голову, точно тряпку, и швырнул ведьму обратно на землю, так что она почти лишилась сознания. Ее изумление было едва ли не больше, чем ее страх перед ним, тоже немалый». И она приподнялась, оглушенная и умоляюще схватила его за рубашку. Он отбросил ее руку. «Что он такого сделал? За что тебе надо было непременно убить его?» Воскликнул он. «Ответь мне, если можешь!» И она посмотрела на мертвого. Затем перевела взгляд на в ы л а и грустно покачала головой. «Я не могу объяснить», — сказала она, — «ты слишком юн, ты не поймешь». «Я любила его, вот и все. Этого д о в о л ь н о И прежде чем Уилл успел остановить ее, она мягко повалилась на бок, сжимая в руке рукоять ножа. Который только что сняла с пояса И вонзила себе Межрёбер. Уилл не почувствовал ужаса, Только горечь И недоумение. Он медленно встал И посмотрел вниз на мёртвую Ведьму, на её густые Чёрные волосы И румяные щёки, Изящные белые руки, мокрые От дождя, губы Чуть приоткрытый, словно для поцелуя. «Не понимаю», — вслух сказал он. «Это очень странно». Затем повернулся к своему мертвому отцу. Ему перехватило горло. Хлещущий дождь охлаждал его воспаленные глаза. Маленький фонарик мигал и вспыхивал, когда порывы ветра, задувая под плохо прилаженное стекло, трепали пламя, и в его свете Уилл встал на колени и положил руки на тело убитого. Коснулся его лица, плеч, груди, закрыл ему глаза, убрал со лба мокрые седые волосы, прижал ладони к колючим щекам, закрыв отцу. Рот Сжал его руки Отец Сказал он Папа Папочка Отец Я не понимаю Почему она это сделала Это так странно Но я обещаю Клянусь Я Выполню твою волю. Я буду драться. Если надо, я стану воином. Этот нож, я отнесу его лорду Азриэлу, где бы он ни был, и помогу ему сразиться с врагом. Обещаю тебе. А ты можешь отдохнуть. Все будет хорошо. Спи спокойно. Рядом с мёртвым лежали его сумка из оленей кожи, клеёнка, фонарь и маленькая костяная коробочка с мазью из кровяного мха. у и л собрал их, а потом заметил отцовский плащ, отделанный перьями. Его полы распростёрлись по земле, тяжёлые и намокшие. о т ц он был больше не нужен, а Уилл, Дрожал от холода. Он расстегнул бронзовую пряжку на шее мертвого, Повесил на плечо сумку, А потом завернулся в мокрый, Но еще теплый плащ. Задув фонарик, он оглянулся назад На смутные силуэты отца, Ведьмы, снова отца, И, повернувшись, пошел вниз по склону.